Глава семнадцатая. Не успел я отойти, и на два шага от двери бара, рядом с букмекерскими местами, как противоположная дверь распахнулась, и яркий свет упал прямо на мою крадующуюся фигуру. Оксону понадобилось секунды две, чтобы сообразить, кого он видит, а я уже прыжками выскочил в коридор. Оксон закричал, и его вопли, отражаясь от стен, возвращались шумом многоголосной толпы. Я еще надеялся, что если Крей где-то далеко, то у меня есть шанс скрыться. Но я не успел добежать до угла шагов десять, когда из-за него вынырнул Крей, спешивший на крики Оксона. Я чуть не упал, споткнувшись об одной из пивных банок, валявшихся на полу, и влетел в первую дверь, попавшуюся мне на глаза. Это был тот самый пустой бар, в котором я прятался раньше. Я бежал к противоположной двери, пиная во все стороны пустые банки, но она открылась прямо перед моим носом, и это был конец погони. В дверном проеме стояла торжествующая Дория Крей. Она оделась так, будто собиралась в театр. Белые, облегающие брюки и короткий белый блестящий жакет. Ее темные волосы сверкали в ярком свете, лицо было, как всегда, безупречно красиво, а в элегантных длинных пальцах она сжимала маленький автоматический пистолет, который я видел в коробке из-под шоколада на дне ее чемоданчика. — Попался, дружок, — сказала она. — Стой, где стоишь. Я подумал, что могу прыгнуть на нее, выбить пистолет и убежать. Не стоит. Она будто прочла мои мысли. «Я прекрасно стреляю. Хочешь, чтобы я раздробила тебе коленную чашечку?» Этого я хотел меньше всего. Обернувшись, я увидел, что с другой стороны в бар вошли трое — Крей, Оксон и Эллис Болт. Они выглядели так, будто только что закончили долгую и утомительную охоту и, наконец, настигли добычу. «Пойдешь сам или тебя тащить?» — спросила Дория. «Пойду сам», — пожал я плечами. Но Крей, конечно, не мог удержать рук при себе. Когда я, подчиняясь приказу Дори, проходил мимо него, он схватил меня за воротник пиджака и ударил по ногам. Я ответил ему тем же и очутился на полу. Падение на металлические банки — совершенно незабываемое ощущение. «Вставай!» — заорал Крей. Дори стояла рядом с ним, направив на меня ствол пистолета. Я подчинился. «Хорошо», — одобрила Дория. «А теперь иди по коридору к весовой. И, Говард, ради бога, потерпи, пока мы придем туда, а то он снова ускользнет. Ну, шагай, дружок. Если сделаешь хоть шаг в сторону, я прострелю тебе ногу». У меня не было причин сомневаться в ее словах, и я пошел вперед, ощущая спиной холодную сталь револьвера. «Стой!» — приказал Крей возле бойлерной. Я остановился. Крей открыл дверь и заглянул в комнату. Свет залил коридор. Сейчас в нем было совсем светло, потому что все двери у нас на пути были распахнуты настежь. «Ну как?» — спросил Оксон. «На полу воды прибавилось». В голосе Крея слышалось удовлетворение. Он закрыл дверь, даже не взглянув на уровень воды в котле. Удача не навсегда распрощалась со мной. Вперед! приказал он. Я подчинился. Весовая была, как всегда, пустой и просторной. Я остановился в центре комнаты и обернулся. Все четверо стояли в ряд и смотрели на меня, и мне совсем не понравилось то, что я прочел на их лицах. «Садись сюда», Дория показала пистолетом. Я сделал несколько шагов и сел на стул весов. Стрелка на циферблате моментально описала круг и показала мой вес. Девять с половиной стонов. Я с вялым интересом отметил, что это на десять фунтов меньше, чем когда я последний раз участвовал в скачках. Пули в живот помогают любому жокею решить проблему веса. Все четверо окружили меня. Хорошо, хоть Фреда не было с ними. У Крея лицо от ярости стало синевато-багровым, как и двенадцать дней назад в Эйнсфорде. Но тогда я просто оскорбил его жену. «Держите ему руки!» — велел Крей Оксону. Оксон принадлежал к тому типу худых, жилистых мужчин, сила которых кажется безграничной. Он подошел сзади, схватил меня за локти и завел их за спину. Сдвинув брови, Крей несколько раз ударил меня по лицу. «Так, а теперь...» «Где они?» — он шипел от злости. «Кто?» — невнятно пробормотал я. «Негативы!» «Какие негативы?» Он снова ударил меня и отшиб себе руку. Помахивая ею в воздухе и дуя на костяшки пальцев, он сказал, «Ты знаешь, какие! Негативы снимков моих бумаг, которые ты сделал!» «А, эти, эти!» Он снова ударил меня, но не так сильно. «В офисе?» — промямлил я. Он ударил меня ладонью по лицу, чтобы уберечь костяшки пальцев. «В офисе!» — повторил я. Он попытался ударить меня левой рукой, но получился лишь шлепок. Вступил болт, заговорив медовым голосом. Фред не пропустил бы их, тем более, что не было причины их прятать. Он перерыл все. Если бы Фред нашел их, вряд ли он стал бы подкладывать бомбы просто от злости. Я облизал разбитую губу. «Где? В офисе?» — спросил Крей. «В столе?» «Ударьте его!» — велел Крей болту. «У меня руки болят!» Болт подошел ближе. Такая работа явно не была для него привычной. «Попробуйте этим!» — предложила Дория, протягивая болту пистолет. К счастью, пистолет был таким маленьким, что у болта не получился сильный удар. Оксон отпустил мои локти, обошел весы и посмотрел мне в лицо. «Если он решил не говорить, то таким способом вы ничего из него не выбейте», — заявил он. «Я вам все сказал», — возразил я. «Почему?» — рассерженно бросил болт оксону «Вы делаете себе больнее, чем ему. И если хотите знать мое мнение, вы вообще ничего из него не вытянете». «Глупости!» — резко произнесла Дория. «Он такой маленький!» — Оксон невесело засмеялся. «Если Фред сказал, что негативов в офисе нет, значит, их там нет», продолжал гнуть свою болт. «И в его квартире их тоже нет. И он не привез их с собой. По крайней мере, в его вещах в отеле их не нашли». Я покосился на болта, глаз уже начал заплывать. «Если бы этого биржевого маклера так быстро не выпроводили из моего номера в отеле, его машина не появилась бы в воротах и подрома в самый неподходящий момент». «Но не мог же я, когда звонил хозяину отеля, предвидеть, что все так получится, да и упреками себе сейчас сделаю. не поможешь». «Негативов не было и в машине», — добавила Дориа. «Но я нашла там вот это». Она сунула руку в карман с жакета и вынула мой крохотный фотоаппарат. Крей выхватил его у нее из рук и открыл футляр, чтобы посмотреть, что внутри. Жилы на шее и на висках у него угрожающе вздулись. В бешенстве он швырнул маленькую черную игрушку через всю комнату. Она врезалась в стену и разлетелась на куски. «Шестнадцать миллиметров!» — выкрикнул он. Фред мог не заметить такие микроскопические негативы. «Фред нашел бы иголку в стоге сена!» — упрямо проговорил Болт. «И кроме того, негативы вряд ли были спрятаны!» «Может, он держит их в кармане?» Эта мысль пришла Дория. «Сними пиджак!» — скомандовал Крей. «Встань!» Я встал. И площадка весов закачалась под моими ногами. Оксон стянул пиджак с моих плеч и ткнул меня кулаком в спину, чтобы высвободить рукава. Потом передал пиджак Крею. Сам он обыскал карманы брюк и нашел там связку отмычек. «Садись!» — сказал Оксон. Я сел и потрогал рукой разбитое лицо. Могло быть хуже, много хуже. Отстраненно, как о чужом, подумал я. Мне повезло, если на этом все закончится. «А это что такое?» С любопытством спросила Дория и взяла у Оксана отмычки. Крей выхватил их у нее и швырнул туда же, где уже валялись осколки фотоаппарата. «Отмычки!» — в бешенстве зарычал Крей. «Он отпирал ими мои чемоданы!» «Не понимаю, как он сумел проделать это такой клешней?» Дория посмотрела на мою руку, лежавшую на коленях. «Милый объект для насмешек, но Дория опоздала на неделю. Благодаря Занне Мартин я, наконец, научился жить с клешней, и я даже не пошевелился, чтобы спрятать руку». «Дория!» — спокойно сказал Болт. «Не будете ли вы, любезны, вернуться в квартиру и подождать звонка Фреда?» «Возможно, он уже нашел в Эйнсфорде то, что нам нужно!» Я повернул голову и обнаружил, что он оценивающе разглядывает меня. Глаза бесстрастные, круглое лицо совершенно неподвижно. У меня мелькнула мысль, что его холодное спокойствие, пожалуй, опаснее ярости Крея. «Эйнсфорд!» — хрипло пробормотал я и посмотрел на часы. «Если Фред уже...» Подложил Вейнсферде бомбу, то сейчас он освободился и направляется сюда. Оказывается, их пятеро, а не четверо. Я не предполагал, что Дория такой же активный член банды, как и другие. Серьезная ошибка. «Я не собираюсь никуда идти», — заявил Дория. «Это не так уж важно», — пожал плечами болт. «Я понял, что негативов в Вейнсферде нет, потому что Холли никак не отреагировал, узнав, что Фред их там ищет». Мысли о том, что сделает Фред с Эйнсфордом и с самим Чарльзом, не тревожило ни одного из них. Но мне не понравилось, как рассуждает Болт. В подобных обстоятельствах я бы вполне обошелся без противника, хладнокровно просчитывающего ходы. «Мы должны получить негативы», — настаивал Крей, — «или быть абсолютно уверенными, что они уничтожены». Повернувшись к Оксону, он распорядился. «Держите ему руки!» «Не надо!» Я отпрянул назад. «Ага, взялся за ум? Ну?» Они были в офисе. Мои распухшие губы еле шевелились. «Где?» «Думаю, в столе у мистера Реднера». Крей уставился на меня, его глаза сузились, но он пока еще контролировал свою ярость, прикидывая, можно ли мне верить. Ведь он не мог пойти в офис и поискать в столе у Реднера негативы. «Были!» вдруг сказал Болт. «Что?» нетерпеливо спросил Крей. «Были!» — повторил Болт. «Холли сказал, что негативы были в офисе. Это очень интересно. Вы не находите?» «Не нахожу», — сердито буркнул Оксон. Болт подошел и впился глазами мне в лицо. Я не сумел поймать его взгляд, но то, что он прочел на моей разбитой скуле, его удовлетворило. «По-моему, он знает о бомбах», — вынес вердикт Болт. «Откуда?» — удивилась Дориа. «Полагаю, ему сказали в отеле. Служащие Реднера в Лондоне наверняка пытались связаться с ними. Да, думаю, мы можем принять как факт, что он знает о бомбах». «Ну и что? Какая разница?» — спросил Оксон. Но Крей понял. «Это значит, он считает безопасным утверждать, что негативы были в офисе, потому что мы не можем проверить, были они там или нет». «Они были!» — настаивал я, нервничая. «Что известно о Холле? Насколько он умен?» Болт облизал полные мокрые губы. «Он был жакеем. скучным тоном проговорил Оксон, словно это автоматически предопределяет низкий уровень умственного развития. «Но его взяли к Ханту Реднеру!» — возразил Болт. «Я уже говорил вам!» Терпеливо начал объяснять Оксон, что многих расспрашивал, как это случилось. Реднер взял его в качестве консультанта, но никогда не поручал никакой работы. Разве это не доказывает, что он ни на что не способен? Я не знаю, чем он занимался. Все понимают, что его взяли только ради престижа. Это звучит громко, но практически ничего не значит. Такие должности часто дают знаменитым жокеям, когда они уходят на покой. Никто не ждет, что они будут что-то делать. Просто какое-то время эксплуатируется их известность. Потом публика о них забывает и их увольняют. Это совершенно справедливый анализ моего положения у Реднера огорчил меня больше, чем непосредственные неприятности. «Говард?» — спросил Болт. «Не знаю», — медленно проговорил Крей. «Он не показался мне умным. Скорее, как раз напротив. Согласен». Он сделал эти снимки, но считаю, что вы, Эллис, абсолютно правы в своем убеждении, что он не понимает, почему мы хотим их уничтожить. И это тоже совершенно было справедливо и огорчительно. Насколько я понимал, фотографии не доказывали ничего, кроме того, что Крей с помощью Болта скупал через подставных лиц акции Сибири. За это ни Крея, ни Болта нельзя привлечь к суду. Более того, Все стюарды и директора компании и подрома Сибири видели эти снимки, так что они даже не были секретом. Дори, продолжал Болт. Он просто скользкая тварь. Но если бы он был умным, то не сидел бы здесь. И со словами Дори тоже не поспоришь. Ведь я с самого начала считал, что Крэю помогает кто-то из служащих и подрома. Но даже узнав о вынужденном сотрудничестве с Крэем Бринтона, директора, распорядителя и подрома в Данстейбле. Я продолжал думать, что помощник краек кто-то из рабочих. У меня даже в мыслях не было, что это Оксон, потому что это казалось нелогичным. Уничтожая и подром, Оксон терял работу. А хороших должностей для немолодого отставного армейского капитана не так уж много, чтобы легко распроститься с этой. И совершенно очевидно, что он не действовал против своей воли, не был морально подавлен, как Бринтон. Его не шантажировали? Я считал Оксона глупым и самодовольным, но не жуликом. Как и сказала Дория, если бы я был настолько умен, чтобы заподозрить Оксона, то не сидел бы здесь. «Вероятно, вы все правы, но я придерживаюсь другого мнения», подвел итоги дискуссии Болт. «С тех пор, как на сцене появился Холли, все пошло ковырком. Это он убедил Хэкборна привести в порядок подром. Это он нашел зеркало через пять минут после того, как мы его повесили. Я ни на минуту, не усомнившись, принял его за продавца, когда он пришел ко мне. Вы оба считали его маленьким коллегой, ничего не значащим нахлебником. И еще тот факт, что он сумел открыть ваши запертые чемоданы и миниатюрным аппаратом сделал хорошие четкие фотографии. Все это доказывает только одно. Он профессионал даже то, что он до сих пор ухитрился ничего нам не сказать, свидетельствует о его профессионализме. Любитель начал бы воскликивать, показывая, как много он знает, а он за весь вечер сказал только то, что негативы в офисе. Я полагаю, нам надо избавиться от иллюзии и помнить, что он человек Ханта Реднера. Они помнили об этом секунд пять. Потом Крей в очередной раз повторил: мы должны убедиться что негативы уничтожены. Болт кивнул. Дория улыбнулась так плотоядно, что мурашки забегали у меня по спине. «Как?» — с интересом спросила она. Крей взглянул на покрасневшие костяшки пальцев. «Кулаками вы ничего из него не выбьете», — вмешался Оксон. «И не надейтесь, ничего у вас не получится». «Почему?» — спросил Болт. Вместо ответа Оксон повернулся ко мне. «Сколько скачек ты провел?» с переломанными костями. Я не ответил, просто не мог вспомнить. — Это нелепо, — презрительно сказала Дория. — Как он мог? — Многие из них могут, — настаивал Оксон. — Уверен, что он не исключение. — Чушь, — заявил Крей. Ключицы, ребра, локтевые суставы, — покачал головой Оксон. — Жокеи постоянно ломают их и все равно участвуют в скачках. Ни владельцы лошадей... «Ни тренеры даже не догадываются об этом!» «Почему он не заткнется?» — возмущенно подумал я. «Он усугубляет мое положение, будто оно и без того недостаточно ужасно!» «Вы имеете в виду, — с удовольствием проговорила Дория, — что он может выдержать любую боль?» «Нет!» — запротестовал я. «Можно провести скачку, разве что с трещиной в кости, да и то только, если не болит!» «При трещине должно болеть в любом случае», — резонно заметил Болт. «Нет», — возразил я, — «трещина не всегда болит». Это была правда, но они не поверили. «Негативы были в офисе», — с отчаянием повторил я. «В офисе!» «Он испугался?» — пришла в восторг Дория. Ее восклицание задело нужную струну в голове крэя Он вспомнил Эйнсфорд. «Мы знаем его больное место», — обрадовался Крей. «Рука!» «Нет!» — воскликнул я уже по-настоящему, приходя в ужас. Все четверо довольно улыбнулись. Меня обдало волной неудержимого страха. Травмы на скачках случаются неожиданно, это издержки работы, но сидеть и ждать, что сейчас причинят боль какой-то части тебя и без того пострадавшей — это совсем другое. Инстинктивно я закрыл лицо здоровой рукой, но они заметили мой испуг. «Вот он! Ваш храбрый, умный мистер Холли!» Оскорбительно захохотал Крей, переводя взгляд с болта на Оксона. «Немного же надо, чтобы вытянуть из него правду!» «А жаль!» — вздохнула Дория. Мужчины ушли, оставив ее караулить меня. Пока они не вернулись, Дория стояла передо мной, и пистолет в ее руках ни разу не дрогнул. Я прикинул расстояние до двери, футов тридцать, и начал подумывать о том, не лучше ли получить пулю, чем терпеть то, что меня сейчас ожидало. Дория, забавляясь, наблюдала за мной. Она явно догадывалась о моих мыслях. «Только попробуй, дружок, только попробуй». Я где-то читал, что стрельба из автоматического пистолета требует большого умения и длительной практики. Вполне возможно, что Дория обзавелась пистолетом, чтобы ощущать власть над другими но не умеет стрелять метко. Но, с другой стороны, она держала его высоко и твердо, и я все время оставался под прицелом. Из этих двух предположений, пожалуй, вернее второе, и ее хвастовство, что она великолепный стрелок, может оказаться правдой. Так что рисковать не стоит. Как жаль, что в таком прекрасном теле находится такая злобная душа. В белом модном костюме она выглядела веселой, элегантной, На ее губах играла улыбка, казавшаяся теплой и дружеской, но на самом деле опасная, как разинутая пасть змеи. Она идеально подходила к Рэю. Он потрясающе удачно подыскал себе половину. Но если даже Крей сумел найти подходящую женщину, может и мне в один прекрасный день. Хотя неизвестно, доживу ли я до завтрашнего дня. Лицо у меня горело и соднило, начала болеть голова. Я закрыл глаза ладонью и пообещал себе, что если благополучно выкручусь из этой истории, скажу частному сыску прощай. Мужчины вернулись. Оксон притащил из комнаты стюардов деревянный стул с прямой короткой спинкой и подлокотниками. Крей и Болт принесли из раздевалки кочергу длиной в ярд и веревку, на которой обычно сушились бриджи. На ней еще болтались две прищепки. Оксон поставил стул в ярде от весов, а Дория махнула пистолетом, показывая, что я должен пересесть. Я не шевельнулся. «Господи!» разочарованно воскликнула она. «Да ты просто червяк, маленький, трусливый и упрямый, как в Эйнсворде!» «Он не помощник продавца!» а? резко перебил ее болт. «Не забывайте об этом!» Я даже не взглянул на него. Болт не клюнул на изобретенный Чарльзом образ ничтожного Холли, но в данном случае меня не радовала проницательность биржевого маклера. «Иди!» — толкнул меня в плечо Оксон. Я встал и, пошатываясь, сошел с весов. Враги тесно обступили меня. Крей ухватился за мою рубашку и усадил меня на стул. Он, Болт и Оксон, словно оказавшись в средневековье, принялись за доставляющую им радость работу — привязали мои лодыжки к ножкам стула, а руки к подлокотникам. Вот зачем им понадобилась бельевая веревка. Дория не сводила с них глаз. Я вспомнил ее склонность к необычным удовольствиям и устало сказал, «Не хотите поменяться местами?» Она не рассердилась, а томно улыбнулась, положила пистолет в карман, нагнулась ко мне и впилась в губы жестким поцелуем. Мне стало мерзко. Когда она, наконец, выпрямилась, у нее на губах была моя кровь. Дория вытерла их рукой, глаза ее затуманились, как после оргазма. Меня чуть не стошнило. Но спросил Крей. «Где они?» Он совершенно не обратил внимания на то, что его жена поцеловала меня. Крей, конечно, понимал ее. Я смотрел, как они привязывают мою левую руку — Веревку несколько раз обкрутили выше запястья, но само оно оставалось открытым, и кисть руки была свободна. Хотя что пользы от нее, раз она не действует. Я обвел взглядом их лица одно за другим. Дория в восторге, Оксон слегка удивлен, Крей сосредоточен, Болт расчетлив и подозрителен. И ни в одном из них нет ни капли милосердия. — Так где они? — Крей поднял руку. — В офисе. Беспомощно пробормотал я. Он ударил меня кочергой по запястью. Я надеялся, что, по крайней мере, удар будет слабым, но он размахнулся изо всех сил и с первого раза разнес все. Кочерга рассекла кожу, кости звучно хрустнули, словно щепки. Я не вскрикнул только потому, что мне не хватило дыхания. До этой минуты я считал, что знаю о боли все, но, похоже, всегда остается возможность узнать что-нибудь новое. В моих закрытых глазах кружилась серовато-желтая муть. На лбу у меня выступил пот. Таких мучений я не испытывал никогда в жизни. Это уж слишком. Билась в голове мысль чересчур. Больше я не выдержу. «Где они?» — повторил Крей. «Не надо. Не надо больше. Я едва смог это выговорить». Дория глубоко вздохнула. Голова у меня бессильно свесилась на бок. Я чуть приоткрыл глаза. Крей улыбался, довольный своей работой. Оксон выглядел совсем больным. — но нетерпеливо рявкнул Крей. Я сглотнул, продолжая колебаться. Крей приложил к моему окровавленному запястью кончик кочерги и резко дернул на себя. Меня будто пронзило током. От пота рубашка прилипла к телу, а брюки — к ногам. — Не надо, не надо, — повторял я. Это был стон, капитуляция, мольба». «Тогда говори!» Рейс снова поднял кочергу. И я сказал, сказал, куда ехать.